Глава 35. Вороновы. Послеобеденное солнце пекло безбожно. Казалось, сейчас не начало зимы, а конец августа. По узкой дороге Михаил и Дарья добрели до небольшого ресторанчика с белоснежными столиками у панорамного окна и заказали обед. Даша в красивом платье Миди из белого крепа медленными глотками пила мартини, и Михаил посматривал на жену с немым обожанием. Ему нравились её длинные светлые волосы, которые она распустила. Нравилось её стильное белое платье. Он тонул в её бездонных, голубых глазах. И ни одна женщина в этом мире не могла бы нравиться ему сильнее. Нависшая опасность обостряла чувства, и короткий отпуск в пару часов перед следующим рывком казался блаженством. «Что бы ты знала, я не против ещё одного ребёнка!» Открывая стеклянную бутылку минеральной воды, произнёс Михаил. «Пусть будет двое!» «Я хочу дочку!» Заулыбалась она. «И совсем не хочу больше работать на подиумах. Хочу с головой окунуться в материнство, найти уютное гнездышко и ворковать над своими детками». Дико звучит «да» на фоне того, что на нас объявлена охота. Даша покрутила запотевший от кубиков льда бокал. «Мартини скружил тебе голову», — улыбнулся ей он. «Странно, я бы тоже этого хотел. Тебя, наших детей и уютный дом. И собаку. «Собаку?» «Да, большую собаку». «Ну, ладно, пусть будет ещё и собака». Я это нарисовала на приёме у психоаналитика. Тебя, Даниэля, дом и собаку. Тогда мне казалось, что я рисую нечто нереальное, то, чего у меня не может быть. А потом, когда сбежала от охраны Елены, я думала только о том рисунке. Что если смогу добраться до тебя, то мы спасём нашего ребёнка и сможем стать счастливой семьёй. Я бы всё равно тебя забрал. Накрыл её руку своей широкой ладонью он. Если бы ты не сбежала в то утро, тебя бы похитили мои люди. Я бы отчаянно сопротивлялась и чего доброго, перестреляла бы их из своего пистолета, подмигнула ему она. Наверное, именно поэтому я в тебя влюбился, скользнул по ней полным желания взглядом Михаил. Если ты добудешь для нас машину и мы наконец отправимся в Париж, я буду счастлива. Конечно, я добуду тебе машину, женщина. «Только кто-то выпил мартини и будет спать полдороги». «Ну, подумаешь, немного расслабилась», — рассмеялась Даша. Официант принес заказ, и они принялись за еду. Ещё через полтора часа, когда красивое солнце начало клониться к закату, неприметный иномарк от французского производителя вырвалась на широкую трассу. Михаил уверенно гнал машину вперёд. Рядом сидела его красивая жена». И они оба с замиранием сердца застыли в ожидании встречи с маленьким сыном. Под утро пошёл дождь. В пяти часам утра ливень лил сплошной стеной. Потоки воды будто сговорились и решили смыть трассу в море. «Обожаю ехать по трассе в дождь». Сонно улыбнулась Даша и потянула затекшие руки. «Мне снилось, что мы с тобой снова занимаемся любовью, только на террасе». «Обязательно воплотим твой сон в реальность, когда вернёмся», — пообещал ей он. «Ой, смотри, придорожное кафе», — оживилась она. «Давай остановимся, выпьем по чашечке кофе и хоть немного разомнемся». До Парижа осталось всего пара часов. «Ладно, давай, а то у меня уже в глазах двоится», — согласился Михаил. «Только промокнем насквозь, пока будем бежать до двери кафе». «Ничего страшного, переживем», — улыбнулась Дарья и накрыла его руку своей. От прикосновения едва ощутимо стукнулись обручальные кольца. Они выбрались из машины. Стало заметно прохладнее. В Париже обещали всего плюс пять градусов тепла. «Я достану тёплые вещи. Куртки нам точно не помешают», открывая багажник, сказал Михаил. «Да уж, в Ницце мне нравилось больше», потирая замёрзшие руки, согласилась Дарья. Завтрак в круглосуточном кафе прошёл без приключений. Выпив крепкого кофе с горячими круассанами, они вернулись к машине и скоро снова двинулись в путь. Их ждал Париж. Он был совсем близко, и Даша с замирающим сердцем смотрела в окно на однообразные пейзажи. У неё не было возможности связаться с Антуаном, и теперь она нервничала. «Как воспримет маленький Даниэль внезапное появление матери и отца?» «Как думаешь, наш сын сможет нас полюбить?» сорвался с губ вопрос. «Конечно, сможет. Мы будем стараться изо всех сил, чтобы наверстать упущенное. Конечно, не всё будет получаться». «Но ведь есть пособия, специалисты». Когда я звонила в последний раз, мсье Антуан сказал, что Даниэль заговорил. Знаешь, какое слово он произнёс первым? «Боюсь даже гадать». Он сказал «собака» на французском. «Он же ничего не понимает по-русски», помрачнел Михаил. «Нам будет сложнее, чем я думал». «В любом случае, первую неделю нам придётся провести в приюте». «Да, ты говорила». У нас есть все необходимые вещи. Думаю, мы справимся. Мне все равно страшно. Я так долго мечтала о том, как заберу его оттуда, а теперь, когда цель близка, на меня накатывает паника. У нас все будет хорошо, Даша. Это ведь и наш родной сын. Ободряюще коснулся её колена муж. Да, наверное, ты прав. А я трусиха. Нервно засмеялась она.